Беречь друг друга. 132. Сожалеем, что так многие достижения затруднены лишь из-за отсутствия бережности. Между тем, среди тяжких токов нужно всеми мерами беречь друг друга. 133. Даже самое доброе касание должно быть полно бережности.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 Кто хочет помочь, тот должен быть готов к помощи всяческой. Только при такой готовности можно найти и путь применения. 136. Настраивая отношения среди сотрудников, не следует забывать о всех малых работников. Истинный водитель будет заботиться, чтобы не оскорбить ни словом, ни действием самого малейшего из служащих. Лишь Предательство должно быть сурово прекращено. Много раз было указано, как вы должны ценить каждое преданное сердце и как важны малые работники, входящие в наш обиход. 137. В переживаемое нами время неслыханного мирового напряжения, когда пространственные токи так смешаны и преломляются о хаотические вихри, нельзя требовать ровного настроения среди окружающих. Нужно всех щадить и избегать волнующих, вернее раздражающих вопросов. Должна сказать, что я крайне осторожно касаюсь каких-либо слабых сторон моих корреспондентов и избегаю за редкими исключениями так называемых личных наставлений, ведь книги учения исчерпывающие указывают на все необходимые основы для перерождения сознания, поэтому предпочитаю лишь давать разъяснения труднопонимаемых мест». Поддержать духовно я всегда счастлива, но письменно наставлять сложившиеся характеры не берусь. Люди сейчас стали особенно чувствительны, и потому не только малейшее неодобрение, их проявлений или действий, но даже простой совет, если он не отвечает их желанию, вызывает обиду. Для яркого воздействия нужно личное присутствие. Чуткость и внимательность к другому. 138. Будем знать о небывалом напряжении. Будем чутки друг другу. 139. Нужно утончать каждое касание. Нужно показать самую нежную заботливость. Нужно принять сердечно каждую тягость близкого. Так образуется твердыня неповедимая. Так идите». 140. Так чуткость для ученика является главным качеством. 141. Действуя внимательно в земных отношениях, люди привыкнут и к внимательности в служении высшему. Не оставляйте неотвеченными вопросы людей. Лучше кратко, насколько можно ответить, нежели оставить зарождение яда. 142. Опытный путник знает, что ночлег не есть достижения и понимает, насколько бережно нужно обходиться с вещами, полезными для следующего каравана. Он не издержит все топливо, но подумает о других. Он не загрязнит колодцев. Как явление пользы, так можно наблюдать, где свет и тьма. Великодушие и снисходительность 143. Лестница восхождения – есть мера великодушия, значит, великодушие может быть постигаемо ежедневно. 144. Истинно, если найдена великодушие, то и любовь зажжет огни сердца. 145. Среди тяжких дней нужно проявить такую осторожность, торжественность и великодушие. 146. Не знает покоя великое служение. Много земных малых правд нужно покрыть куполом великодушия. 147. Именно великодушие больше других оберегает от раздражения. 148. Потому великодушие может следовать тогда, когда изжито бессердечие. Нет страшнее бессердечия, которое выявляется в мнимом великодушии, которое живет в сердце самости. Мнимое великодушие не есть основание творческого сотрудничества, посягательство на сердце близкого не есть великодушие. 149. Снисхождение есть одно из качеств высшего мира, потому каждый, в свою очередь, Должен уметь оказывать это качество везде, где есть искра блага. Пусть не устают разыскивать эту благодать. 150. Своим снисхождением Высший Дух спускается в сферу сознания ученика и своим снисхождением и терпимостью подымает ученика. Терпимость для ученика, который является нетерпимость к окружающему, не может называться снисхождением. Когда ему указывается на развитие этого чудесного качества, значит он прежде всего должен изъять осуждение. Указание о терпимости прежде всего должно пробуждать в ученике понимание, что дух должен освободиться от самости, ибо самость порождает Самое страшное уродство. Так только дух ученика, освободившегося от самости, может являть снисхождение. Выявлять чувство справедливости. 151. Справедливость. Трудна ли? Ребенок знает чувство справедливости лучше семьи. Почему старики и дети могут только судить? На земле. Умейте судить под звездами? Слепые путники, где же детская справедливость? Отмойте грязь привычек. 152. Качество добра есть великое насыщение действия справедливостью и сердцем. 153. Устремимся к пониманию явления самого необходимого – ни логика, ни разум, ни формулы, но огонь сердца осветит путь такого шествия и действий. Нужно всем сердцем познать, где достаточный проход, чтобы не толкнуть соседа. Сердце укажет, когда не следует переполнить давление. Такие испытания сил называются крыльями справедливости. 154. Нужно рассматривать, какие качества наиболее выявляются при осознании огненного мира. Среди таких качеств особенно уявляется справедливость. Невозможно словами передать это качество, которое считается самым великим при чувство знания. Справедливые знают поверх закона земного где – правда. В то время, когда закон ведет ко многим несправедливостям, Человек, познавший мир огненный, знает, где истина. Конечно, и терпение, и сострадание, и дружба станут другого цвета в свете огненном. 155. Болезненная чуткость к несправедливости сопровождает смелых искателей агни-йоги. 156. Особенно нужно остерегаться всякой несправедливости. Из нее растет безобразие. Человек должен понять, где начинается несправедливость. Не словами она определяется, но сердцем. 157. Также поймем, насколько необходимо отсутствие несправедливости. Нужно укрепиться в твердом решении, что несправедливость не будет допущена. Если такое решение будет твердо то получится новое накопление сил. Нелегко оградить себя от несправедливости. Она может быть оказана в любой подробности обихода. Не может быть малой несправедливости. Каждая из них уже нарушает основу эволюции. 158. Следует уметь преодолевать кажущиеся противоречия. С одной стороны, нужно воспитывать добросердечие, с другой – Нужно постичь суровость. Для многих такая задача совершенно неразрешима. Только сердце может подсказать, когда оба качества не будут противоречить друг другу. Сердце укажет, когда нужно броситься на помощь ближнему. Оно же прикажет, когда пресечь безумие ярого животного. Нельзя выразить в слове закона, когда является необходимость того или иного действия. Не писаны законы сердца, но лишь в нем живет справедливость, ибо сердце есть мост миров».